Часть восьмая. Мы в пятером по-прежнему ждали в столовой. Да сколько можно-то? воскликнул Рюхей. Это семейка совсем что ли? Сидят в заперти и молчат. Если данные с телефона недоступны, то дело труба. Чего мы ждем-то? А может они что-то скрывают? Может думают спрятаться, чтобы мы сами решили кого выбрать? Они отсидятся в стороне и выйдут на все готовенькое. Рюхей намекал на то, что Хироко и Хаято, возможно, забаррикадировались у себя в комнате, например, с помощью металлической штанги. Мы можем сколько угодно стучать, орать под дверью, пинать ее ногами, но как ни крути, в конце концов, придется делать выбор самим, а тогда, услышав, что камень упал, они выберутся наружу и спокойно уйдут. Судя по подслушанному мной разговору, мать и сын ничего подобного вовсе не планировали, но время шло, и они вполне могли передумать. Рюхей решительно вышел из столовой. Мы последовали за ним. В конце концов, его предположения звучали не так уж глупо. Шаги пяти пар ног гулко отдавались в коридоре. Мы подошли к комнате Ядзаки и Рюхей, забарабанил в дверь кулаком. «Эй, вы там долго еще тянуть собираетесь?» — крикнул он тоном, намекавшим, что предполагает за ними самое плохое. После долгой паузы дверь приоткрылась и выглянула перепуганная Хироко. Внутри царил полумрак. Половина ламп не горела. Позади Хироко в центре комнаты на полу Лицом вверх лежало тело Ядзаки. Все три матраса были сдвинуты к стене, рядом валялась алюминиевая труба, та самая, которой они пытались повернуть лебедку. Рядом с телом, держа в руках телефон, стоял на коленях Хаято. «Хироко-сан, хаято начал Сёторо своим фирменным тоном, стараясь одновременно успокоить их, и дать понять, что увильнуть не удастся. «Время на исходе. Мы надеялись получить доступ к телефону Ядзаки Сана. Но я вижу, что у вас не выходит. Нам очень нужны доказательства. Если их нет, тогда дело другое. Нам все равно придется решать, кто останется внизу, даже если мы не найдем убийцу». «Даже если не найдем?» тихо переспросила Хироко. «Тогда почему мы сразу этого не сделали, когда поняли, что заперты, и мой муж остался бы жив?» «Это правда», — признал Сёторо. «Но сейчас, если собой пожертвуют невиновный, то напрасно погибнет еще один человек. Тем не менее, решать что-то придется, иначе умрут все. Нам под силу одно — постараться использовать оставшееся время наилучшим образом». Хироку и Хаято молчали. Возможно, у них в голове не укладывалось, что значит наилучшим образом. Ведь что бы мы ни делали, их отца и мужа это к жизни вернуть не могло. А еще под их спокойным фасадом наверняка клокотала ярость. Ведь убийцы Едзакивне всяких сомнений был прямо перед ними. Среди нас пятерых, только что ввалившихся в комнату. Видя, что разговор зашел в тупик, Хаято взял руку мертвого отца и по одному приложил каждый из пальцев к экрану телефона. Смотреть на это было невыносимо. Он механически и совершенно бессмысленно повторял то, что явно делал уже много раз. Возможно, мальчишка просто уже отчаялся, а, быть может, пытался что-то доказать нам. Видя, как он беспорядочно возит пальцем по экрану, Рюхэй оттолкнул Хирока в сторону и решительно переступил порог. «Так, хватит уже!» — выпалил он. «Дай сюда!» В следующую секунду телефон оказался у Рюхея, и он, брезгливо схватив ладонь покойника, стал упорно прикладывать к экрану палец за пальцем. Тело теперь выглядело еще мертвее, чем когда я в последний раз его видел. По коже пошли какие-то багровые белые пятна, видимо, трупные. А ведь Хирока и Хаята пришлось наблюдать за этими постепенными изменениями в реальном времени, находясь рядом с мертвецом. «Ничего не работает!» — раздраженно бросил Рюхей. Он вытер телефон об одежду покойного, затем еще раз попробовал все пальцы на этот раз прижимая их к датчику посильнее. у которого забрали мобильный, будто разом лишился сил и рухнул на четвереньки, как подкошенный. Лица его я не видел. Он то ли всхлипнул, то ли зарычал, как животное, потом резко со свистом втянул в себя воздух и вдруг, схватив с пола алюминиевую трубу, вскочил и с криком обрушил ее на голову Рюхею. Никто из нас не успел его удержать. «Ай! Ты что, совсем?» Рюхэй попытался остановить подростка, но тот яростно махал трубой, и один из ударов пришелся Рюхэю прямо в солнечное сплетение. Потеряв равновесие, он рухнул прямо на тело Ядзаки. Покойник как будто скорчил гримасу, и это так напугало Хаята, что тот отступил. Хирока села на пол возле двери, закрывая лицо руками я обошел ее и ступил в комнату чтобы остановить драку а, -а, -а! хаята с диким криком бросился на меня труба прилетела мне по левому запястью и я инстинктивно прикрылся второй рукой не успев дотянуться до хаята я споткнулся от трупы рюхея и повалился на пол хаята замахнулся снова стой перестань да что же это такое Мои и Хана в коридоре закричали одновременно, но точку в итоге поставил Сёторо, безошибочно найдя нужные слова, прежде чем мальчишка вышиб мне мозги. «Стоп! Хаята! А что, если Сюити и есть убийца? Ты его покалечишь, и он не сможет повернуть лебедку! Тогда что?» Труба бессильно опустилась, лишь слегка задев меня по плечу. Хаята сдался. Пошатываясь он отошел в глубь комнаты упал на матрас и уткнувшись в него лицом затрясся всем телом. рюхей лежавший на трупе ядзаки медленно поднялся на ноги черт больно пробормотал он и помотал головой словно пытаясь вернуть чувство равновесия. кажется, серьезных травм он не получил. Я тоже осторожно встал, опираясь на пол. Запястье болело, но в целом я почти не пострадал. Хирока, которая с потерянным видом застыла у дверей, еле слышно прошептала «Простите». «Итак, вот мы и докатились до насилия. А ведь мы еще даже не начали обсуждать, кто останется». И вот хаята бросился на нас так, будто готов был убить. В целом, я мог понять, что он чувствует. Ему казалось, что с телом отца обращаются неуважительно. Кроме того, он был здесь самым младшим, самым незрелым, так что ничего удивительного, что не выдержал и первым сорвался. Едва ли кто-то, видя, как он сейчас рыдает в углу, винил его всерьез. Тем не менее, инцидент напугал всех до глубины души. Это ведь было только начало. До чего же мы дойдем, когда придется и впрямь принимать окончательное решение? Может, в результате вертеть лебедку вообще станет некому? А сейчас у нас, видимо, была генеральная репетиция. Какое-то время мы ждали, пока Хаято успокоится. Когда рыдания стали тише, заговорил Сётору. «Надеюсь, все смогут выслушать меня спокойно?» Время истекает. Нам нужно, наконец, что-то решить. У меня есть некоторые мысли, которые я собирался озвучить, если мы так и не получим неопровержимых доказательств. Можно я ими поделюсь?» «Ой, извини, я вот сейчас подумала...» — перебила его Мои. «А вдруг телефон по-другому разблокируется?» «Что, если там идентификация не по отпечатку пальца?» А, интересно», — Сётра кивнул. «Я по-прежнему не понимал, о чем речь. У меня одна подруга настроила идентификацию не по подушечке пальца, а по костяшке, потому что подушечки потеют, из-за этого датчик часто не срабатывает. Может, и Ядзаки-сан так же сделал?» «Теперь смысл начал проясняться». Действительно, идентифицировать человека можно не только по отпечаткам. Ядзаки был электриком, он тоже мог предпочесть разблокировку по костяшкам, ведь пальцы на его работе часто пачкаются. Хирока, которая до этого момента сидела в углу и гладила сына по спине, медленно встала. Она подняла с пола смартфон, взяла руку мужа и расправила пальцы а потом, как предлагала Маи, поднесла к датчику костяшку большого пальца. В следующую секунду Хирока негромко ахнула, и все бросились к ней. Смартфон был разблокирован. «Ну что там? Осталось видео!» «Сейчас, подождите!» Подгоняемая Сётору, она неуклюже тыкала пальцем в экран и несколько раз ошиблась, прежде чем открыла нужное приложение. «Вот это, наверное, оно?» Она прокрутила страницу до конца. Значок превью для последнего видео был черным. Последнее отснятое видео. Стоило нажать на иконку, и чернота заполнила экран, а с динамика послышались приглушенные звуки, похожие на шум воды. Сперва не было видно ничего, кроме помех, какие возникают из-за слишком большой чувствительности камеры. Понятно было лишь, что телефон трясется. Через некоторое время шум воды утих. Судя по всему, Ядзаки нырнул и устроился на нижней полке стеллажа. Экран оставался полностью черным еще с минуту. Наконец, в правом верхнем углу появилось тусклое белое свечение. Преступник вошел в помещение. Видимо, это светило его фонарик. Еще через несколько секунд что-то мигнуло и картинка стала ярче. Очевидно, преступник включил в комнате свет. Какое-то время потребовалось, чтобы камера сфокусировалась, и вот на экране появились ноги в рыбацком комбинезоне, осторожно ступавшие по затопленному полу. Все замерли, затаив дыхание. Преступник осторожно приближался к стеллажу в глубине комнаты. Камера задрожала сильнее, словно руки Ядзаки под водой тряслись от напряжения. Изображение снова расплылось. Фигура вдруг замерла посреди комнаты, потом как-то изогнулась, разворачиваясь вокруг своей оси. Преступник обернулся. Какое-то время рыбацкий комбинезон не трогался с места. Неужели это самый момент, когда преступник заметил под стеллажом Ядзаки? Комбинезон начал двигаться в левый дальний угол комнаты. Затем, развернувшись без колебаний, рванул прямо на камеру. «Ой!» — широко не сдержавшись, прикрыла рот рукой. Сомнений не осталось. Преступник бросился на Ядзаки. Изображение резко затряслось. Видимо, Ядзаки пытался выбраться из-под стеллажа. «Значит, он все видел, но не успел». Камера зафиксировала, как в воду входят концы длинных садовых ножниц. Телефон полетел в сторону. Изображение завертелось. И напоследок камера запечатлела пузырьки воздуха, вырывающиеся изо рта ядзаки. Дальше экран потемнел. Видео закончилось. Все переглянулись, словно зрители в кинотеатре после фильма «Ужасов» финал которого так и не поняли. «И что? Узнали мы, кто убийца?» — недовольно пробормотала Хана. На видео не было ничего, что указывало бы на его личность, только ноги в рыбацком комбинезоне. Наверное, можно было заставить каждого по очереди надеть комбинезон, и попытаться воспроизвести движение преступника. Но будет ли в этом толк? Видео снималось под водой с искажением. Картинка была нечеткая, а сам комбинезон полностью скрывал фигуру. В нем все будут выглядеть одинаково. Может, какие-нибудь современные технологии позволяли таким образом идентифицировать человека, но нам это было недоступно. Мы только начнем спорить и обвинять друг друга, и все станет еще хуже. «Хироко-сан, а во сколько это было снято?» — спросил Сёторо. Та вцепилась в телефон, который до этого едва не выронила из рук. Кадры, запечатлевшие гибель мужа, глубоко ее потрясли. На экране указано «2248». «Ясно». «Значит, за четыре часа до того, как нашли тело», — произнес Сётеро, сверившись с собственным смартфоном. «По одному только этому видео преступника не определишь. Думаю, он это тоже понимает. Но посмотрели мы его не зря. Теперь я еще больше уверился в том, что собирался вам рассказать. Если не возражаете, давайте пройдем в столовую». Разговор предстоит тяжелый, так что лучше устроиться поудобнее. К тому же мне понадобятся улики, которые я там оставил. Значит, вы собираетесь назвать преступника? Спросила Хироко, по-прежнему не сводившая глаз с тела мужа. Совершенно верно, твердо ответил Сетро. Хироко вздохнула и, взяв сына под локоть, потянула за собой. Тот не стал сопротивляться. Сетр ушествовал во главе, остальные тащились за ним, словно похоронная процессия. Впрочем, по сути, это она и была. Кто-то из семерых вскоре должен был умереть.